Глава 2. В тот день Кате пришлось задержаться в офисе, и на пляже она попала, когда солнце, клонясь к закату, уже раскрасило белоснежную вату бегущих прочь облаков в нежно-розовой. Она посидела немного на берегу, не изменяя своей традиции, и неторопливо вернулась на виллу, которую делила вместе со своей непосредственной начальницей — Людмила Павловна, или Люся, как она велела себя называть, была женщиной неординарной. И глухой, как пень, что в зависимости от ситуации, то играла Катя на руку, то вызывала некоторый дискомфорт. Катя набрала в грудь побольше воздуха и заорала. «Людмила Павловна, я вернулась». «А? Что? Кто здесь? Катя, это ты?» «Катерина! Послышалась, что ли?» Подпрыгивая на одной ноге, Катя сняла с другой босоножку. Привалилась к стене для надежности, разделалась с замочком на второй и улыбнулась, поймав себя на мысли, что из-за глухоты Люси, которую та тщательно скрывала, их разговоры иногда здорово походили на спиритический сеанс. Вот как сегодня. Катя отряхнула ноги от песка и, заглянув в гостиную, повторила. «Я, я, кто же еще?» «Опять пропадала на берегу?» «На пять минут заскочила. Сегодня пришлось задержаться в офисе. Из-за непогоды отменили сразу несколько чартеров. И там творился такой дурдом, вы бы видели». Людмиле Павловне Грушевицкой принадлежала крупнейшая в стране турфирма которой Катя занимала должность директора по развитию. И, конечно, для Кати дела компании были в приоритете, а вот для ее начальницы, чем старше Людмила Павловна становилась, тем меньше ее заботила вся эта бесконечная суета. В гораздо большей степени Люсю волновали люди. Вот и сейчас, отмахнувшись от главного нетерпеливым движением руки, Она в который раз поинтересовалась. «Ну, и долго ты еще будешь туда ходить?» «Куда, в офис?» «Ты знаешь, о чем я, Катерина. Тебе нужно налаживать жизнь, а не цепляться за прошлое». «Я не цепляюсь», — Катя закатила глаза. Достала телефон в надежде поскорей поставить точку в постылевшем ей разговоре. Но Люси не отставала. Ты, Катерина, хоть смотри на небо, хоть не смотри, а мишка твой не воскреснет. Катя закусила щеку, наверное, в сотый раз пожалев, что однажды рассказала начальнице об их с мужем уговоре. По долгу службы тому частенько приходилось отсутствовать, куда только не забрасывала его судьба, в какие дали. Иной раз так тоскливо без него становилось, что хоть вой. Вот Мишка и предложил в такие моменты смотреть на небо, представляя, что они рядом, как бы далеко друг от друга не находились. Он был романтиком, ее Мишка. «Спасибо, что напомнили, а то уж я не знала, что думать. Сорок дней-то давным-давно прошли, и все никак». «Чего?» — приставила ладонь к уху Люся. «Небось, опять поясничаешь?» А я тебе добра желаю, между прочим. Я понимаю, но у меня всё хорошо. Чтобы Люся ее слышала, Кате приходилось орать. И дальше что, ты уже подыскиваешь себе мужчину? Не зная, плакать ей или смеяться, Катя упала на диван и все же захохотала представив себя главой такого себе поискового отряда, который собирается каждый вечер, оцепляет новый участок суши и идет, взявшись за руки, сужая радиус поиска. А впереди с лаем бегут собаки, и мужики тоже бегут. От нее в рассыпную. А то мало ли, что у этих эмансипированных белых бак на уме. Правда? «Нет, Людмила Павловна, не ищу». Как-то я себе вообще это слабо представляю. Люся, у которой, несмотря на возраст, с поиском мужиков вообще никаких проблем не было, недобро сощурилась. Все о тебе шуточки, Катерина. А это, между прочим, серьезный вопрос. Хороший мужик, зверь такой же редкий, как здешние обезьяны. Как бишь их, все никак не упомню. Колобус Кирка. Вот, — Вот-вот. Ты, кстати, их видела? Я, кажется, несколько раз замечала каких-то обезьянок, но не в курсе, они ли это. Еще, как видела, эти гады у меня чуть сумку с документами не сперли. Застряла бы я тут навечно. Решив, что ей все же удалось увести разговор в сторону, Катя расслабилась, вольготно откинулась на спинку дивана и изо всех сил потянулась. Костя немилосердно затрещали. А ведь ей даже сорока нет. Что за жизнь? — Кстати, ты домой возвращаться не торопись. — То есть как это? Катя открыла один глаз. — Мы же сошлись во мнении, что мне здесь больше нечего делать. Бизнес налажен, все отлично функционирует. Вон, даже чартеры летают без сбоя. Люся скептически повела длинным носом. «Сегодня не считается, за погоду я не отвечаю. К тому же у меня Жанка», — невольно стала оправдываться Катя. «А что ей будет? Почти девять месяцев без тебя продержалась и тут не помрет. Ей сколько уже, двадцать?» «Девятнадцать. А впрочем, какая разница? Я, Людмила Павловна, по дочке соскучилась, и по дому соскучилась, и по родным». «Ну, вернуться ты всегда успеешь, а у меня для тебя есть поручение. И вообще, сколько раз я говорила называть меня Люсей. С этим отчеством я чувствую себя жутко старой». Старой она и была, такой старой, что больше походила на хорошо сохранившуюся мумию, чем на живого человека. Но у самой Люси на этот счет, видимо, были какие-то другие соображения. Она вообще нисколько не сомневалась в собственной неотразимости. Вот бы всем женщинам такую самооценку. Как бы проще стало жить. — О каком поручении речь? — вздохнула Катя. — Услугами нашего агентства решил воспользоваться сам Тушнов, — воскликнула Люся и в порыве чувств прижала к груди ладони. — Тушнов, Тушнов, — перекатила Катя на языке. «А это кто? Дайте угадаю, какой-то олигарх из старых знакомых вашего мужа». «Ну что же ты темная такая, Катерина? Дмитрий Тушнов, самый модный писатель современности». «Великий, не побоюсь этого слова, сценарист. Да по его книгам в Голливуде фильмы снимают. Ты что, вообще не читаешь?» «Почему я то сразу не читаю?» – обиделась Катя. Вчера перелистывала божественную комедию. «Чего? Боже, дай мне сил! А, впрочем, я тебе поэтому его и припоручаю!» «Кого?» — изумилась Катя. «Тушного. Он такой же умник, как и ты. В общем, у тебя будут все шансы. Я все уже просчитала». Люсина брови пустились в многозначительный пляс по лбу. Ну и что она опять придумала? Стоп. Люся, у меня был ужасно тяжелый день. Я, наверное, запуталась. Вы не могли бы еще раз повторить, что от меня требуется? О каких шансах речь? Заловить его. Кого? В отчаянии застонала Катя. Тушного. Нет, это уже переходит все рамки. Катя вскочила и ногой топнула. Между прочим, больно ударившись голой пяткой об пол, зашипела от боли, склонилась, чтобы растереть место удара. Попутно бросила на шефиню злой взгляд, словно это она ей чуть было не переломала ноги, и напоследок глубоко-глубоко вздохнула. Как завещал Карлсон, спокойствие, только спокойствие. «Ну и чего ты злишься?» Я ж тебе никого попала, сватую? Да там такой мужик, что я бы и сама того, можно сказать, от сердца отрываю. Если вы решили, что Люся шутила, то черта с два. После смерти мужа, который всю жизнь ее гнобил и третировал, та действительно отрывалась по полной. А что? Деньги у нее водились немалые а на Занзибаре было полно мужчин, желающих подзаработать. Так что, когда из комнаты Люси порой доносились характерные звуки, Катя уже не тянулась к телефону, чтобы вызвать бригаду реанимации, как однажды сделала, спутав стоны страсти с хрипами предсмертной агонии. Теперь-то она знала, что умирать Люси не собиралась. Эта женщина была живее всех живых, Вот уж точно, возраст не годами меряется. Так, все, прекратите, не нужен мне никакой мужик. Вот-вот, а я о чем говорю? Ты же вся как оголенный нерв. А все от чего? От недотра. «Люся!» – оборвала начальницу Катя и уже менее громко добавила. «Пожалуйста, ну зачем вы?» «Как знаешь!» Неожиданно легко уступила та. Но поработать тебе с ним придется. Хорошо, так же покладисто согласилась Катя. Что от меня требуется? Организовать развлекательную программу? Составить график экскурсий? Найти, кто их проведет? Она даже к блокноту потянулась, чтобы набросать примерный план действий. Хотя, конечно, услуги подобного рода абсолютно и полностью выходили за рамки ее должностных обязанностей и были скорее уступкой шифине, чем чем-то еще. «Ох, ты совсем меня не слушаешь, Катерина!» «Не составлять план?» Тфу ты! Да составляй, конечно! Но его гидом и всем остальным, кстати, тоже будешь именно ты!» «Я гидом?» Может, Люся не просто оглохла, но еще и слегка умом тронулась, мелькнула запоздалая мысль. «Вот именно. Как я уже сказала, мужик он непростой, большой интеллектуал, любитель умных бесед, ну и так далее. Мы с его агентом договорились, что он прорекламирует нашу компанию, если останется доволен. И заодно это популяризирует само направление». Все же туристы еще настороженно смотрят в эту сторону. «Когда?» — тяжело вздохнула Катя. «Что?» «Когда он явится?» «Точная дата неизвестна, но уже скоро». «А сколько времени он планирует здесь быть?» «Это как пойдет. Я так поняла, у него творческий кризис». «Я домой хочу», — без всякой надежды повторила Катя. Я по дочке соскучилась. Ну, что ж, тогда ты, как никто другой, заинтересована в том, чтобы его творческий кризис поскорее закончился. На что вы намекаете? Опять набычилась Катя. Я? Намекаю? Господь с тобой! Какие уж тут намеки! Катя шифини не поверила ни на грамм. Фыркнула напоследок. Надеясь, что та ее не услышит, и выскользнула за дверь в огромное патио под высокой соломенной крышей, где любила коротать вечера. Легла на диванчик и набрала номер дочки. А раз уж ей предстояло еще немного задержаться, Жанку нужно было предупредить, не то волноваться будет. А впрочем, Кате все чаще казалось, что дочке до нее особенной дела нет. Жанка родилась рано, Кате восемнадцать было. Кажется, совсем недавно, а с тех пор вот уже девятнадцать лет прошло. И выросла Жанка, превратилась из маленького теплого комочка во взрослую красивую девушку. Так неожиданно быстро. Катя погладила портрет дочери на заставке телефона и позвонила. Сначала та долго не отвечала потом так долго копалась, настраивая связь. «Мам, а ты чего так поздно? Случилось что-то?» «Да нет, просто днем на работе оврал был. А ты чего изображение не включаешь?» «Не хочу», — шмыгнула носом. «Жан, ты что, плачешь? Ну-ка рассказывай!» — велела Катя тем самым голосом, которым обычно строгие родители разговаривают со своими неразумными детьми. И ведь подействовала. В трубке послышалось шуршание, а потом все же появилась картинка, и все стало ясно без слов. Мы с Ильей расстались. О, Господи, всего-то! А Катя ведь чего только уже не придумала. Ну ничего, котик, не расстраивайся. Может, еще помиритесь, а? Не то, чтобы ей так уж нравился этот Илья. Просто он был меньшим из зол. По крайней мере, Катя хорошо его знала. Знала, из какой он семьи, чем он живет и дышит. «Не помиримся. Он сказал, что я идиотка». «А ты что?» А я ему ответила, что меня и похуже звали. Например, его девушкой. «Вот». Катя немного расслабилась. Раз Жанка хохмила, значит, не все потеряно. Чувством юмора ее дочурка пошла в отца. А вот лицом в Катю они были очень похожи. Катя перевернулась на живот, внимательно слушая дочь, которая щедро с ней делилась своими уже совсем-совсем взрослыми проблемами и жалела, что в свое время не родила еще раз. По крайней мере, сейчас ей бы не было так одиноко и всегда можно было отвлечься на маленького. «Почувствовать, что ты хоть кому-то нужен», Жанке она, конечно, тоже была нужна, но уже не так. Все же взрослые дети — это совсем другое. А вот был бы у нее сынок или доченька лет пяти-шести, жизнь бы заиграла совсем другими красками. Но это Катя поняла лишь теперь. А когда Миша был жив, они так кайфовали от собственной свободы, которая неожиданно на них свалилась, когда Жанка подросла, что связывать себя по рукам и ногам заново не спешили. Наслаждались друг другом, ходили на свидания и любились за закрытой дверью собственной спальни до удури. Любовником Миша был изобретательным и неутомимым. Ей так его не хватало. Так дико не хватало во всем. Катя понимала, что ей нужно двигаться дальше. Старая корга во многом была права. «И может, ей действительно стоило хотя бы для здоровья с кем-нибудь...» «Нет, нет, немыслимо». «Мам, у тебя все хорошо?» «Все просто отлично. Расскажи лучше, как там бабушка?»